Всё одновременно из медных пушек на носу Арабеллы вырвались две вспышки огня. Одно из ядер упало в воду, обдав брызгами дозорных на корме, а второе ядро с грохотом ударилось в носовую часть Милагроссы, сотрясло весь корабль и разлетелось мелкими осколками. В ответ и Дальга выстрелил по Арабелле из своих носовых пушек, но И на таком близком расстоянии, всего каких-нибудь двести-триста ярдов, ни одно ядро не попало в цель. И тут как раз на носовые пушки Арабеллы дали залп по Мелогроссе. На этот раз ядра превратили ее в шприц в обломки, и, теряя управление, она уклонилась влево. Дон Мигель грубо выругался...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 Дон Мигель приказал рулевым резко повернуть корабль влево, чтобы занять более удобную позицию, но и это приказание запоздало. Арабелла, проходя между испанскими кораблями, как будто взорвалась. Из всех ее 36-ти бортовых пушек одновременно раздался залп в упор по корпусам «Мелогроса» и «Идальго».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 Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все на испанском корабле начали задыхаться и кашлять. На корму доносились со шкафу-то крики отчаяния, крепкое испанское роганье и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Мелогросса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры. Фок-мачта была разбита, а в натянутой над палубой сетки чернели обломки реев. Нос корабля был изуродован. Одно из ядер разорвалось внутри большого носового кубрика, превратив его в щепы. Дон Мигель лихорадочно крикивал какие-то распоряжения, тревожно вглядываясь в густую пелену порохового дыма, медленно ползущего к корме. Он пытался определить, что происходит с удальга. В рассеивающейся дымке показались неясные очертания корабля.